Глава 16 Почти сутки мы с Машей не выходили из спальни. Отключив связь и занавесив окна, мы полностью отрешились от окружающего мира, то иступленно предаваясь любви, то горячо и избивчиво пересказывая друг другу все наболевшее за время разлуки. Наконец, утомлённая всем пережитым, Машенька заснула в моих объятиях. За окном разгорался рассвет. Незаметно для себя я тоже задремал. Проснулись ближе к полудню, приняли душ, позавтракали и вышли на улицу. Солнце стояло в зените. Мы, взявшись за руки, стали спускаться по аллее к Белой площади. Стоявшие на страже у дверей адмиралтейства морские пехотинцы, улыбаясь не по уставу, лихо взяли на караул. В самом здании было довольно пусто. В штабе скучал дежурный офицер Максим Соколов. Увидев меня, Максим вскочил и вытянулся по стойке смирно. На его лице отчетливо читалось выражение огромной радости. «Здравия желаю, господин главный воевода!» Все свои эмоции сотник вложил в это приветствие. У меня от его крика даже слегка заложило уши. «Вольно, Максим, вольно!» – сказал я, обнимая парня за плечи. «Молодец! Мария рассказала мне, как ты тут геройствовал!» — Спасибо, командир, — обрадованно воскликнул Соколов. — А я переживал, что вы погибли из-за меня. — Меня не так легко укокошить, — улыбнулся я. — Ладно, продолжай службу. Не будем тебе мешать. Пойдем, любимая. Мы гуляли по городу до самого обеда. Общая трапеза, как обычно, проходила в Адмиралтействе. За столом много шутили и смеялись. Я чувствовал, что мое возвращение сняло с душ друзей огромный камень. По отдельным намекам я догадался, что на вечер намечаются торжества по поводу победы над татарами и моего чудесного спасения. После обеда я позвал Гарика и Мишку в свой терем. — Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. Начал я, когда все расселись за столом в холле. — Что, к нам едет ревизор? — хмыкнул Гарик, раскуривая трубку. — Хуже, — серьезно сказал я. «Нас ревизовали. Непрерывно. Как вы думаете, кто меня спас?» «Так сам, небось, сбежал», — сказал Мишка. «Мы же агентов в Акмечеть засылали, и они нам доложили, что татары с подземелья тюрьмы в ведрах выносили». «Нет, ребятушки, все вышло гораздо сложнее», — покачал я головой и пересказал друзьям историю своего освобождения и знакомства с двойником. Машенька уже слышала сокращенную версию этого рассказа, поэтому восприняла полную версию достаточно спокойно. А вот мужики сидели, разинув рты от удивления. Особенно их поразил тот факт, что мы тоже выходцы из параллельного мира, созданного моим двойником. — Значит, мир намного сложнее, чем мы предполагали, — задумчиво сказал Мишка. — Это точно. Сергей объяснил мне устройство мироздания, в которое мы так отчаянно стали вносить изменения. «Помните?» «Пытаясь объяснить пробой реальности, я придумал гипотезу с поливариативностью миров», продолжил я. «Это где ты сравнивал мир с многожильным пучком проводов, тянущимся из прошлого к нам, из которого мы выдергиваем отдельные жилки», уточнил Горыныч. «Да, та самая кивнул я». «Так вот», Как раз эта гипотеза и была наиболее близка к действительности. В мире действительно заложена некая поливариативность, то есть строгой э, детерминированной дороги прошлое-будущее. Не существует. Параллельных миров много, но все же ограниченное количество. Сергей путем долголетних исследований установил, что их число равно 49. «Семижды 7 прошептала задаченный Нигаренча. Мистика какая-то. Значит, что в каждый момент времени изначально заложены почти 50 вариантов действия, развития событий, уточнила Мария. Нет, зайчик, ответил я. Тогда бы в каждый момент времени создавалось 49 новых миров. И в следующий момент их было бы на 2400 больше и так далее в геометрической прогрессии. Нет, есть 49 миров. Ни больше, ни меньше. — Слушай, но ведь каждый раз, отправляясь в прошлое, мы создаем новую реальность, — встрял Мишка. — Даже о действий нашей небольшой группы свободные миры давно бы кончились. Ты вспомни, сколько раз мы ходили в прошлое. — Нет, Мишка, происходит нечто другое, — сказал я. — Объясню на простых примерах. Вот представьте себе тот толстый сорокадевятижильный кабель, про который мы уже упоминали, тянущийся из прошлого в будущее. И на каждом отрезке, каждой из жилок, записана какая-то информация. Открывая окно в прошлое, мы выдергиваем из кабеля одну из жилок и начинаем переписывать информацию. Так, словно размагничиваем магнитофонную кассету и на освободившееся место записываем новые песни. Так вот, эти песни будут крутиться, пока мы держим кассету в магнитофоне то бишь пока мы держим окно, развернутым. Как только мы окно закрываем, все возвращается на круги своя. Выдернутый проводок снова укладывается в общий пучок и записанная нами информация начинает постепенно утрачиваться. Ну, словно вынутая из проигрывателя кассета начинает размагничиваться от старости. А потом на освободившееся место записывается информация о соседних проводочков. А в реальности это выглядит так. Эффект от произведенного нами действия начинает постепенно затухать и, наконец, сводится на нет. То есть, пока мы держим окно активным, эффект от нашего действия продолжает действовать, – спросил Горынч. Уж простите за тавтологию. Не совсем, – ответил я. Нужна постоянная подпитка новыми действиями, иначе эффект все равно затухнет. «Так-так», — обронил Бэдмен. Ребята несколько минут просидели молча, переваривая полученную информацию. «Это надо обдумать. Может быть, даже устроить мозговой штурм». «Знаю я ваши методы мозгового штурма», — тут же взвелась Мария. «Опять будете водку с пивом литрами жрать?» «Что же делать, если алкоголь расщепляет сознание и прочищает чакры?» через который немедленно начинает струиться поток знаний из ноосферы, завернул Гарик, но как-то вяло, скорее по привычке шутить. Но Маша восприняла эту фразу серьезно. — Нет уж, хватит. Веселитесь без допинга, — веско сказала моя супруга. — Эту феньку я уже знаю. Напьетесь зеленую сосиску и опять придумайте какую-нибудь техническую чертовщину. — Это точно, это мы могем, — вяло согласился с Машей Горыныч что же получается серега что бы мы ни делали все без толку опять не будет цели в жизни брякнул мишка мы словно возвращаемся к началу нашей эпопеи что проняло с чувством спросил я вы уже мысленно стали готовиться к богемной жизни прощай добрый конь кони верная сабля здравствуй коллекционное вино и одежда от кутюр «Глумится, гад!» — сказал Мишка Гарику. «Явно что-то недоговаривает». не договаривает. — согласился оживившийся Гараныч. «А давай-ка мы, Мишель, этому кренделю репу начистим!» «Но-но!» — усмехнулся я. «Прекратить произвол в отношении интеллектуального меньшинства!» Сережка, «Не томи!» — супруга больно ущипнула меня за задницу. «Говори, какой ты козырь в рукаве припрятал!» «Так вот, друзья!» сказал я, наслаждаясь произведенным эффектом. Естественно, что не бывает правил без исключений. Иногда внешнее воздействие на реальность оказывается столь мощным, что эффект продолжает сохраняться веками и даже тысячелетиями. В результате действий моего двойника образовались самостабильные реальности, известные нам под обозначениями альфа, бета и гамма. «Нихрена себе заявочки!» – завопил Бэдмен. «И когда он только успел все это сотворить?» «Ну, времени у него хватало», – ответил я. «Все-таки прожил он на триста лет больше». Реальность Альфа была для Сергея пробой пера. Там он просто уничтожил союзный флот на переходе к Крыму. «Точно!» «Когда Андрюха Шевчук говорил, что в его реальности произошло это событие, мы стали грешить на самих себя», – воскликнул Мишка. — Да, только мы думали, что сделаем это в будущем, — подтвердил Гарик. — А тут, оказывается, Серега постарался. Зараза! Я не имею в виду присутствующих. — Потом двойник отметился в реальности гамма, — продолжил я, пытаясь построить настоящий коммунизм в одном отдельно взятом государстве. Сергей развязал ядерную войну. Внедрившись в окружение Хрущева, он довел Карибский кризис до точки кипения рассчитывал напугать американцев, но Кеннеди не поддался, и закончилось все довольно грустно. Затем Сергей принялся за реальность Бетта. Там он учел все предыдущие неудачи и действовал гораздо тоньше. Инфильтрацию начал заблаговременно, в начале XIX века. Успел повоевать в войсках Суворова, дослужился до звания генерал-поручика, завоевал себе нешуточный авторитет, Перед наполеоновским нашествием развернул бурную деятельность в промышленности. Стал стальным магнатом, миллионером. Ну и пошло-поехало. Дальнейшую судьбу изменений реальности вы знаете из рассказов наших друзей-офицеров. «Да, пожалуй, эта его операция была удачной», одобрительно сказал Бэтмен. «Хотя и здесь промашка вышла. Появился халифат. Результат – многолетняя война». Ты знаешь, Мишка, а ведь постоянный враг просто необходим для гармоничного развития государства, задумчиво сказала Мария. Вон смотри, в Альфа-Мире Россия благополучно почивала на лаврах. И чем это закончилось? Нет, враг нужен. Его присутствие мобилизует общество и развивает военную промышленность. А военное производство, в свою очередь, тащит за собой остальные отрасли ведь практически все научные открытия второй половины XX века совершались в военных лабораториях. «Эх, как Машка завернула!» – восхитился Мишка. «Ну, черт возьми, если вдуматься, она права. Отсутствие постоянной опасности ведет к застою». «Ага», – кивнул я. «Война – двигатель прогресса. До определенной стадии, конечно, пока война не становится войной на истощение». К тому же, для нормального развития необходима сбалансированная экономика. Иначе все положительные стороны гонки вооружений обернутся полной противоположностью. Это и случилось с Советским Союзом. Насколько я понял, в бета-мире до такого пока далеко. У них как раз полный порядок. Вот и нам надо постараться доделать начатое так, чтобы потом не было стыдно перед потомками. Что ты имеешь в виду? осторожно спросил Горыныч. «То имею», – ответил я, – «что своими действиями в XVII веке мы создали новую, самостабильную реальность. А все предыдущие наши попытки закончились, увы, пшиком. Практически везде исторический процесс вернулся в основное русло». «Опаньки!» – оживился Бэдмен. «Работали, работали, трудились потелица поте лица, и все коту под хвост. Нет, ну ладно там наши экспроприации». От того, что в некоторых мирах пропали императорские регалии, янтарная комната и иконостас храма Христа Спасителя, вряд ли что-нибудь изменилось. Но вот убийство вождя мирового пролетариата не могло пройти незамеченным. «Прошло, Мишенька, прошло», — усмехнулся я. «Ну, подумаешь, он загнулся на шесть лет раньше. Из самого достоверного источника, то есть от моего двойника, стало известно, что в том мире, где произошло убийство, Ничего особенного не случилось. Единственное отличие от истории нашего мира. Там не было стадии НЭПа. Сноска. Новая экономическая политика. Военный коммунизм там продолжался вплоть до тихого сталинского переворота. Все последующие события – точная копия наших. Эх, предлагал же я тогда именно Сталина замочить, – воскликнул Мишка. Не факт, что вышло бы лучше, – возразила Машенька. К власти пришел бы Троцкий, а в армии Тухачевский. Те еще деятели. Да уж, дай им волю, так эти ребята на пароли бы косяков покруче, кивнул Горыныч. Но мы отвлеклись. Ты, Серега, сказал, что созданная нами реальность стала самостабильной. Это означает, что если мы прямо сейчас, сию минуту покинем 17 век, то здесь продолжится гармоничное развитие. Именно Гарик. «Именно!» – подтвердил я. Но остается небольшая вероятность, что через несколько десятков лет последствия изменений постепенно затухнут. Поэтому, если мы хотим, чтобы дело наших рук не пропало, нам нужно действовать по четкому плану. А то мы в последнее время начали горбушки лепить, как Бог на душу положит. Надо тщательнее просчитывать последствия наших действий. А альтернативой является наше непрерывное присутствие в этом мире, сказала Маша, Торчайтесь годами, постоянно держа за ручку Дмитрия и Шуйского, а в перспективе их детей. Нет, на это я пойти не могу. Дмитрий и Михайло – парни хорошие, но тратить на их техническое образование лучшие годы своей жизни я не хочу, отрезал Горыныч. Тем более, друзья, что это у нас «И не получится», – сказал я. «Есть у нас и более важные задачи. Должен вам сообщить еще одно пренеприятнейшее известие. Кроме реальностей, созданных нами и моим двойником, существует еще несколько миров, причина возникновения которых пока не ясна. У Сергея есть устройство, позволяющее отслеживать параллельные реальности и перемещаться по ним. Устраивая с помощью этих приборов постоянные разведывательные вылазки, Сергей узнал, что угроза со стороны черномазг, ох, простите, афроамериканцев, более чем реальна. Они усиленно пытаются создать ситуацию, когда во всех мирах останутся в живых только люди с черной кожей. «Блин, да они маньяки какие-то! Упорство достойное лучшего применения», только и сказал ошарашенный Горыныч. «Чем им так белые-то насолили? Маму-папу изнасиловали? Этот же... — Профессор, вроде бы из небедствующей семьи. — И твой двойник предлагает именно нам заняться отражением угрозы со стороны Чаки, — уточнила Маша. Я кивнул. — Ну каким образом, — удивился Мишка. — У нас ведь на круг всего около ста тысяч человек под ружьем, и это вместе с поместной конницей, а они, по словам полковника Енге могут выставить армию чуть ли не в двадцать миллионов. Может, у них и нет тяжелого оружия, но автомат Калашникова в умелых руках. Да и где это Африка и где мы? У нас всего один турболет без боекомплекта. Так вот, мой двойник и предложил нам поискать помощи там, где таких турболетов тысячи, и боевые комплекты у них полные, усмехнулся я. «В этом мире?» – понятливо кивнул Мишка. «Но как?» «Ах, да, ты же сказал, что у двойника есть некие устройства!» «Ну и?» «Где они?» – загорелся наш технический гений. «Давай, показывай, не томи!» Я достал из кармана два крохотных предмета. «Электронный чип и флешка?» – удивилась Маша. «И как с помощью этого можно пробиться в бета-мир?» «Чип – это процессор для модулятора, а на флешке новая программа управления темпормашиной догадался Гарик. «Так, э, сидим здесь, не расходимся, я принесу комплект». Гарик сорвался с места и убежал в свой коттедж. «Слушай, а если твой двойник такой крутой, то чего он сам этими неграми не займется? Вдруг спросил Мишка. «Зачем нас привлекает?» «Некогда ему», со вздохом вспомнив наши космические приключения, ответил я. «Он отражением нападения чужих занимается». «Чужих?» в один голос спросили Маша и Бэдмен. «Существует реальность, где на Землю напали инопланетяне?» кивнул я. «Ого!» Глаза Мишки заблестели. «Зеленые человечки или синие зубастые осьминоги? Наверняка и те, и другие насилуют женщин и пьют кровь мужчин». «Кроме шуток, Миха, возмутился я, самые настоящие инопланетяне прилетели с Альфы Центавра. Чего вы ржете?» Да, пришельцы с Альфа-Центавра, распространенный штамп, но, тем не менее, эта звезда самая ближайшая к Солнцу. Вполне гуманоидные, похожи на персонажей из сериала «Вавилон-5». Были там такие, на ящериц смахивали. Хватит смеяться! Над землей, блин, нависла опасность, они закатываются. Не, Серега, я, конечно, понимаю, что ты говоришь вполне серьезно, вытирая проступившие от смеха слезы, сказал Мишка. — Ну ты, Сань, прикинь, как нелепо это звучит. Люди-ящерицы с альфа-центавра. — Тем не менее, их нашествие — факт, — подтвердил я. — Между прочим, война продолжается уже 200 лет. — А ничего, в восемнадцатом веке напали, — удивился Бэдмен. — Нет, в середине двадцать первого, — ответил я. Земляне к тому времени вполне освоились в системе. На ядерных ракетах достигли Марса, Венера, астероидов. Так что захватчиков встретили не с пустыми руками и голой жопой. Да и центавриане технологиями не блистали. Прилетели на гигантских неповоротливых фотонных звездолетах. Правда, каждый из кораблей нес по 520 местных планетолетов. «Прямо лихторовозы какие-то!» – ставил Мишка. «Ого!» И в первой волне этих лихтровозов насчитывалось 100 штук, — продолжил я, — а потом еще по 30 штук ежегодно. На нашей планете разрушены десятки крупных городов, промышленных центров. Но ничего, Земля не справляются, в процессе войны сильно модифицировали первоначальное вооружение. Появились новые корабли, вполне способные конкурировать с захватчиками на равных. Мой двойник как раз сидит в этой реальности, помогает землянам, подкидывает кое-какие технологии из параллельных миров. Да и в боевых действиях изредка принимает участие. — Круто, Серега! — Бэдмен даже вскочил со стула. — Расскажи поподробнее. — Обязательно расскажу, но попозже. В более спокойной обстановке, — пообещал я. — А сейчас у нас есть более важное дело. — А вот и я! — провозгласил вернувшийся Горыныч. Гарик держал в руках портативный комплект «Темпор» машины, складную рамку окна и совмещенный с компьютером модулятор сигнала. Этот мобильный набор совершенно не напоминал первый образец машины времени. Вместо неошкуренных брусков – алюминиевый профиль, вместо телефонного провода – световода, а модулятор и трансформатор стали стараниями Гарика настолько миниатюрными, что встраивались в обычный ноутбук. Минут 15 Гарик провозился, меняя процессор в модуляторе. Затем наступила очередь Мишки – инсталлировать новую программу управления. На сборку рамки, подключение проводников и настройку ушло еще три минуты. И вот, наконец, окно в параллельную реальность готово к работе.